Глава девятнадцатая. Клюбен узнает старого знакомого. Зоэлла заходил иногда поесть в таверну Жан. Клюбен знал его в лицо. Клюбен отнюдь не был градицом, он не гнушался негодяями. С иными он даже открыто здоровался на улице и подавал им руку. Он разговаривал с контрабандистами на их родном языке, с англичанами по-английски, с испанцами по-испански. У него на этот счет были свои взгляды. «Из познания зла можно извлечь добро». Лесному сторожу полезно поболтать с браконьером. кормчему нужно знать, пирата, пират — это подводный камень. Я пробовал мошенника, как врач пробует яд». Никто не возражал. Все соглашались с капитаном Клюбеном. Его одобряли за то, что он не был смешным недотрогой. Кто решился бы о нем злословить? Все, что он делал, явным образом делалось ко благу службы. Его ничто не могло скомпрометировать. На хрустале не бывает пятен. Клюбен считался непогрешимым. К тому же он ловок, говорили люди. Репутация ловкача отлично сочеталась с репутацией простодушия. Одно нисколько не противоречило другому. Существуют ведь простодушные ловкачи. Если честный человек, к тому же еще и ловок, его больше уважают. Клюбен принадлежал к числу таких людей. Застав его в дружеской беседе с бандитом, люди удовлетворенно одобрительно подмигивали глазом. Томаулепас закончил погрузку, он собирался отплыть и должен был скоро сняться с якоря. Во вторник вечером пароход «Дюрант» прибыл в Сен-Мало еще засветло. Капитан Клюбен, командуя на мостике, заметил у малой бухты на песчаном берегу между двумя скалами в уединенном месте двух людей, занятых разговором. Он направил на них свою подзорную трубу и узнал одного из этих людей. То был капитан Зуэлла. Клюбен как будто узнал и другого. то был человек высокого роста, с проседью, в широкой шляпе и одежде строгого покроя, по-видимому, квакер. Глаза его были скромно потуплены. В таверне Жан Клюбен узнал, что Томаулепас собирался отплыть дней через десять. Впоследствии стало известно, что он там наводил еще и другие справки. Когда наступила ночь, он вошел к оружейнику на улице сен вен и сказал ему, «Вы знаете, что такое револьвер?» «Да», — ответил оружейник, — «это американская штука». — Это разговаривающий пистолет. Ваша правда, он спрашивает и отвечает, и возражает. — Правильно, господин Клюбен, у него вращающийся барабан и пять или шесть патронов. Оружейник кивнул головой и, приподняв угол губы, щелкнул языком в знак восторга. — Хорошее оружие, господин Клюбен, будет иметь успех. Я хотел бы достать револьвер в шесть зарядов. У меня нет такого. Какой же вы после этого оружейник? У меня их еще нет, ведь это новое изобретение. Во Франции пока обходятся пистолетами. Проклятие. Их и нет еще в продаже. Проклятие. У меня отличные пистолеты. Я хочу револьвер. Согласен, что это лучше. Погодите-ка, однако, господин Клюбен. А что? Мне сдается, что в Сен-Мало представляется случай достать револьвер. Да. Он продается? Да. Где? Так, мне пришло в голову, я разузнаю. «Когда вы сможете дать мне ответ?» «Он продается по случаю. Хороший револьвер». «Когда мне зайти?» «Будьте покойны. Если вам достану револьвер, то хороший». «Когда вы мне сможете дать ответ?» «Ваш следующий приезд». «Не говорите, что это для меня», — сказал Клюбен. Глава двадцатая. Клюбен что-то замышляет. Клюбен нагрузил свой пароход, взял на палубу быков, несколько пассажиров... И, как обычно, отплыл Сен-Малон и Гернсей в пятницу утром. Когда пароход вышел в открытое море и капитану можно было отлучиться с мостика, Клюбен пошел в свою каюту и заперся там. Он достал саквояж, положил в складное отделение сухари, несколько коробок с консервами, несколько фунтов какао в плитках, хронометр и подзорную трубу. Затем запер саквояж висячим замком и обвязал его веревкой, чтобы можно было втащить его наверх в случае надобности. Он спустился в трюм и вошел в канатный кубрик. Видели, как он вышел оттуда? В руке у него была веревка с узлами, снабженная крюком. Такие веревки служат на море конопатчиком, а на суше – ворам. Веревки эти облегчают побеги. Возвратясь на Гернса, Эйк любен отправился в Тортиваль. Он провел там 36 часов. Он унес туда саквояж и веревку с узлами, а назад ничего не принес. Скажем раз навсегда, Гернсей, который описывается в этой книге, это старый Гернсей. Его больше нет, и найти его нынче можно разве только в деревне. Там он еще жив, в городах он исчез. То же самое можно сказать и о Джерсее. Благодаря прогрессу и изумительной предприимчивости мужественного маленького народа, за сорок лет все преобразилось на островах Ла-Манша, где был мрак, стал свет. В те времена, ныне исторические, контрабандисты усердно работали в Ла-Манше. Контрабандных судов было множество, особенно на запад от Адьернсея. Сохранились даже названия иных из этих судов, приходивших главным образом из Астурии и гвиноско Чуть ли не каждую неделю какой-нибудь из них появлялась то в бухте Сен, то в Пленмоне. Это было похоже на правильно установленные рейсы. Одна пещера на острове Серк называлась и еще теперь называется Лавкой, ибо туда приходили покупать товары у контрабандистов. Эта торговля выработала особый язык, ныне забытый. Язык контрабандистов напоминал испанский, как левантинский напоминает итальянский. Во многих местах английского и французского побережья контрабанда в Тане работала заодно с открытой и патентованной торговлей. Она имела доступ ко многим высокопоставленным финансистам. правда, через потайные двери, и подземными ходами проникала в кругоборот торговли и во всю сосудистую систему промышленности. Спереди купец, сзади контрабандист. Такова история многих состояний. Контрабанда, преследуемая законом, встречала полное сочувствие в коммерческом мире. Она была в сношении с его лучшими представителями. Контрабандистам потворствовали, конечно, под маской. Эти тайны требовали непроницаемой тьмы. Контрабандист знал множество вещей и должен был о них молчать. Клятва, ненарушимая и строгая, была его законом. Главным качеством контрабандиста была верность данному слову. Без доверия контрабанда невозможна. Контрабандист клялся обо всем молчать и держал слово. Ни на кого нельзя было больше положиться, чем на него. Он строго хранил тайну своего ремесла. В то время в Пленмоне часто бывали два знаменитых контрабандиста. Одного звали Бласко, а другого Бласкито. Бласкито – уменьшительное от Бласко. По понятиям испанцев, одинаковое имя связывает людей как бы узами родства. Кому хоть немного был известен секретный маршрут контрабанды, мог переговорить с этими людьми. Не было ничего легче и ничего труднее. Нужно было, преодолев ночные страхи, отправиться в Пленмон и стать лицом к лицу с тайной, выраставшей там перед вами. Глава двадцать первая. Пленмон. Пленмон, подле Тарте-Валя, один из трех углов Гернсея. Там, на самом конце мыса, поднимается над морем возвышение, поросшее травой. Это пустынная вершина. Она еще пустыннее того, что там видишь дом. Дом этот вызывает страх и усиливает одиночество. Местные жители говорят, что в нем водятся привидения. Это, конечно, неправда, но выглядит дом странно. Он сложен из гранита в два этажа посреди травы. На развалину он нисколько не похож. Он вполне годится для жилья. Стены у него толстые и крыша прочная. Все камни целы в стенах, все черепицы целы на крыше. Над углом крыши кирпичная труба. Дом этот повернулся спиной к морю. На океан он выходит глухою стеною. Вглядываясь внимательно, в стене этой различаешь замурованное окно. На двух шпицах крыши три слуховых оконца. Одно на восток, два на запад. Все три замурованы. Только в стене, обращенной на сушу, есть дверь. Она замурована. Оба окна нижнего этажа замурованы. В первом этаже это больше всего поражает, когда подходишь, есть два открытых окна. Но замурованные окна не так зловещи, как эти открытые. Их отверстия чернеют среди белого дня. В них нет стекол, нет даже рам. В них виден мрак внутри дома, точно впадины выколотых глаз. В этом доме ничего нет. В зияющее отверстие глядит обветшалость. Ни обоев, ни деревянных панелей, обнаженный камень. Ни дом, а гробница. Дожди подмывают фундамент со стороны моря. Ветер колышет крапиву у подножья стен. Ни единого человеческого жилья на горизонте. Дом этот пуст и молчит. Но если вы остановитесь и приложите ухо к стене, к вам смутно донесутся тревожные удары крыльев. Над замурованной дверью на камне архитрава высечены буквы L L M P B и L G и число 1780. Ночью в эту пустоту уныло светит луна. Вокруг дома со всех сторон море. Местоположение великолепное и именно поэтому зловещее. Красота места превращается в загадку. Почему ни одна семья здесь не живет? Место прекрасно, дом хорош. Почему он так заброшен? Земля вокруг плодородна. Почему ее не возделывают? Нет хозяина, дверь замурована. Что здесь происходит? Если ничего не происходит, почему здесь никого нет? Уж не бодрствует тут ли кто-нибудь, когда все спят? Мрачный шквал, ветер, хищные птицы, скрытые звери, неведомые существа приходят на ум, сливаясь с этим домом. Какие прохожие находят здесь приют? Представляешь себе, как мрак, град и дождь врываются в эти окна. Потоки бури оставили следы на стенах внутри. Эти замурованные и открытые комнаты навещает ураган. Не произошло ли там преступление? Верно, ночью этот дом, наполненный мраком, зовет на помощь. Молчит он, или там раздаются голоса? Что может происходить в этой пустыне? Тайни черных ночных часов привольно здесь. Этот дом жуток в полдень. Каков он в полночь? Одно предположение влечет за собой другое. Что здесь происходит между вечерними сумерками и утренним рассветом? когда зайдет солнце, вернутся лодки рыбаков, смолкнут птицы, когда пастух за скалами угонит своих коз когда присмыкающиеся уверенно поползут в расщелины камней, выглянут звезды, с моря подует ветер, наступит полная тьма. Эти два окна будут по-прежнему зиять. Воображению открывается здесь широкий простор. Привидениями, злыми духами, таинственным швом мертвецов, Объясняет народное суеверие мрачную близость этого жилища с ночью. Дом заколдован. Этим все сказано. Но люди здравомыслящие объясняют все это совсем по-другому. Они говорят, все очень просто. Во время войн, революции и империи здесь был наблюдательный пост. Дом выстроили для этого. Когда войны кончились, пост был покинут. Дом не разрушили, считая, что он еще пригодится. Дверь и окна нижнего этажа замуровали, чтобы никто не мог в них забраться, а окна, с трех сторон выходящие на море, замуровали от восточного и западного ветров. Вот и все. Но невежды и суеверные люди стояли на своем. Во-первых, дом был построен в 1780 году, следовательно, до революции. Во-вторых, он построен не для военных целей, на нем надпись «ЛМПБЛГ». А это двойная монограмма двух семей, которая означает, что дом построен для молодых супругов. Стало быть, в нем прежде жили. Почему же теперь никто не живет? Почему замуровали не все окна? Почему два окна оставили открытыми? Почему нет ставен рам, стекол? Суеверные люди, конечно, ошибаются, объясняя все это колдовством, но люди здравомыслящие тоже не вполне правы. Загадка остается неразгаданной. Верно одно. Этот дом служил службу контрабандистам. Без сомнения, многие ночные происшествия, из которых мало-помалу сложилась слава заколдованного дома, объясняются тайным и мимолетным присутствием людей, спешивших уплыть в своих лодках, осторожностью, а иной раз и дерзкими выходками подозрительных гостей. Они прятались, чтобы совершить дурное дело, и показывались, чтобы нагнать страх. В те далекие времена, возможны были самые отважные поступки. Полиция тогда была далеко не та, что теперь, особенно в глухих краях. Контрабандистам удобно было встречаться в этом доме именно потому, что он пользовался дурной славой. Никто не стал бы на него доносить. Когда видят привидения, не зовут на помощь полицию. суеверные люди в ужасе осеняют себя крестом убегают и молчат на стенах дома в Пленмоне теперь еще видны следы гвоздей на которые вешали крыс с отрубленными лапками летучих мышей без крыльев скелеты животных жаб раздавленных между страницами библии побеги волчьего баба ночные прохожие которым что то померящилось прибавили сюда эти странные дары надеясь заслужить прощение и ведь раздосадованных вампиров, злых духов и вурдалаков. Дом этот внушал ужас, люди не смели сюда подходить. Здесь нечего было бояться, что кто-нибудь подглядит и донесет. Сюда всегда легко было забраться ночью с помощью веревочной лестницы или любой лесенки, подобранной во дворе соседей. Кто приносил с собой запас платья и пищи, мог совершенно безопасно подождать удобного случая, чтобы тайком уплыть отсюда. В рыбацкой лодке можно было добраться до Англии, оттуда нетрудно было попасть даже в Америку. С вершины, где стоит этот дом, на юго-востоке, в одной миле от берега, виден риф гнуа Риф Гануа состоит из трех утесов — Большого гнуа Малого гнуа и Чайки. Маяк по прозванию «Красный свет» стоит на Малом гнуа Риф Гануа составляет часть целой группы возвышений, из которых одни подводны, другие выступают над морем. Гнуа всех выше. Этот риф – точно крепость с форпостом. Со стороны открытого моря цепь из тринадцати скал, к северу две скалы и песчаная мель, к югу тоже три скалы и, наконец, перед самым Пленмоном в уровень с водой гряда камней под названием «Куча овальского гороха». Хорошему пловцу перебраться через пролив между Гануа и Пленмоном трудно, но не невозможно. Вспомним, что Клюбен отваживался на это. Пловец, знакомый с мелями, может отдохнуть дважды на круглой скале и дальше, уклоняясь немного влево, на красной скале. Глава двадцать вторая. Разорители птичьих гнезд. Кажется, в ту самую субботу, которую Клюбен провел в тарте случилось странное происшествие. О нем сначала говорили мало, и оно лишь гораздо позднее выплыло наружу. В ночь, с субботы на воскресенье, мы нарочно точно обозначаем, когда это случилось, трое детей взобрались на крутизну Пленмона. Дети эти возвращались в деревню, они пришли с моря. Это были дети, которых на местном языке зовут «разорителями птичьих гнезд». Повсюду, где есть береговые утесы и отверстия в скалах над морем, много и детей-разорителей гнезд. Мы об этом уже упоминали. Вспомните, что Желиад спасал птиц и детей. Разорители гнезд, эти уличные мальчишки океана, народ отчаянный. Ночь была очень темная. Густые слои туч покрывали небо. Округлый круглой колокольник Тарте Валя, похожий на колпак волшебника, пробило три часа утра. Почему дети так поздно возвращались, очень просто. Они были на охоте, разоряли гнезда чаек на прибрежных утесах. Весна была теплая, и птицы рано начали нестись. Дети, подстерегая самцов и самок, кружившихся вокруг гнезд, увлеченные и ожесточенные охотой, забыли про позднее время. Прилив их окружил, им не удалось вовремя добраться до маленькой бухты, где стояла их лодка, и пришлось дожидаться отлива на скале. Вот почему они возвращались ночью. Матери ждали в лихорадочной тревоге. Успокоившись, они, наверное, несмотря на свою радость, набросятся на них с гневом и, обливаясь слезами, наградят подзатыльниками. Не мудрено, что дети спешили, им было не по себе. Вообще-то они не прочь были и замешкаться, им не очень-то хотелось домой. Там их ждали не одни поцелуи, их ждали из-за трещины. Только один из них ничего не боялся, он был сиротой. Мальчик этот был француз, без отца и без матери. В эту минуту он радовался, что у него нет матери. Никому до него нет дела, его не прибьют. Два других мальчика были гернсеецы из Тартовальского округа. забравшись на вершины скал три разорителя гнезд попали на площадку где стоит заколдованный дом сначала они испугались как испугался бы каждый прохожий особенно каждый ребенок в этот час и в этом месте им очень захотелось удрать но захотелось и поглядеть они остановились они смотрели на дом он был весь черный и страшный посреди пустынной площади стояла темная глыба симметричный и отвратительный на Высокая квадратная масса с прямыми углами, не похожая ни на какое человеческое жилище. Первым побуждением детей было удрать, вторым — подойти. Они никогда еще не видели этого дома в такой поздний час. Жажда страха, такое чувство существует. С ними был маленький предприимчивый француз. Они двинулись вперед. Вместе ведь не так страшно, а их было трое. Втроем хоть и страшно, да можно стерпеть. К тому же это были охотники, это были дети. Втроем им не было и тридцати лет. Они привыкли выслеживать, разыскивать, высматривать. Неужто остановиться на половине дороги? Коли просунуть голову в одно отверстие, как не поглядеть в другое? Охота увлекает. Мальчики решительными шагами подошли к дому. Маленький француз, их предводитель, вполне заслужил доверие товарищей. Это был храбрый мальчик. Он был в учениках у конопатчика и принадлежал к числу тех детей, которые рано становятся взрослыми. Он ночевал на верфе где-нибудь под навесом, на охапке соломы. Сам зарабатывал свой хлеб, говорил грубым голосом, любил влезать на стены и деревья, крал яблоки в чужих садах. Он помогал чинить военные корабли и жил, где придется. Дитя судьбы и случая, веселый сирота, он родился во Франции, неизвестно где. Был смел, не скупился щедро отделить нищего. Был зол и великодушен, белокур, почти рыж. Он немало изведал в жизни, всего насмотрелся, он даже разговаривал с парижанами. В то время, о котором идет речь, он зарабатывал по шиллингу в день конопатя судна рыботорговцев, чинившиеся в пекере. Когда у него являлась охота, он устраивал себе каникулы и отправлялся разорять птичьи гнезда. Таков был маленький француз. Пустынное место казалось зловещим. Дом выглядел грозным и неприступным. Безмолвная и обнаженная площадка совсем неподалеку скрывалась в бездну покатым склоном. Море внизу молчало, ветра не было. Ни одна былинка не колыхалась. Мальчики с маленьким французом во главе медленным шагом подвигались вперед, не спуская глаз с дома. Один из них позднее, вспоминая об этом происшествии, прибавил «Он молчал». Дети приближались, затаив дыхание, как подкрадываются к зверю. Они перешли Бугор позади дома, со стороны моря, кончающейся небольшим скалистым перешейком, через который очень трудно перебраться. Они подошли совсем близко к заброшенному строению, но им видна была только южная замурованная стена. Они не решались повернуть налево, где они бы увидели другую стену с двумя открытыми окнами. Ведь это ужасно. Наконец они расхрабрились. Маленький конопатчик скомандовал им вполголоса «Поворот на бакборд! Самое интересное с этой стороны!» Посмотрим на черные окна. Они сделали поворот на бакборд и оказались по другую сторону дома. Два окна были освещены. Дети пустились бежать. Когда они очутились далеко, француз обернулся. Вот так штука, — сказал он, — огонь погас. Действительно, в окнах больше не было света. Дом, словно вырезанный, резко выступал на мертвенно-блеклом небе. Страх не исчез, но любопытство разгорелось. Мальчики снова повернули к дому. Вдруг в обоих окнах сразу снова показался свет. Тортивальские мальчики тотчас же удрали. Но французский чертенок не двинулся с места. Он стоял неподвижно прямо против дома и смотрел. Свет погас, потом снова загорелся. Что может быть страшнее? Огненный отблеск неясной полосой падал на траву, мокрую от ночной росы. Минутами свет обрисовывал на внутренней стене дома большие черные силуэты и тени огромных голов. Видя, что конопатчик остался, другие два мальчика вернулись шаг за шагом один позади другого, дрожа, сгорая от любопытства. Конопатчик шепнул им. «Там привидение! Я видел огромный нос!» Тортивальские мальчики спрятались за французиком и, поднявшись на цыпочки, выглядывали из-за его плеча. Дом, в свою очередь, как будто глядел на них. В немой темноте горели два красных зрачка, то были окна. Свет исчезал, появлялся снова, снова исчезал. Вдруг в одном из окон дети увидели густую черную тень, напоминавшую человека. Она как будто появилась снаружи, потом исчезла внутри дома. Туда, по-видимому, кто-то вошел. Влезать в окно — обычай воров. Свет на минуту ожил, потом погас и больше не появлялся. Дом снова стал черным. Тут из него донесся шум. Звуки, похожие на голоса, всегда так. Когда видишь, не слышишь, когда не видишь, слышишь. Безмолвие ночи на море совсем особое. Тишина мрака там глубже, чем где-либо. Когда нет ни ветра, ни волны, в мятежном просторе, где обычно не услышать и полета орла, слышишь, как пролетает муха. Гробовая тишина зловеще выделяла шумы в доме. «Пойдем, поглядим», — сказал маленький француз. И он сделал шаг по направлению к дому. Два других мальчика до того были перепуганы, что пошли за ним. Они боялись убежать одни. Когда они переходили через большую кучу хвороста, почему-то приободрившего их в этом уединении, с куста слетела ночная сова. Зашелестели ветки, совы летают как-то в кость. Их странный полет тревожит. Птица шарахнулась мимо мальчиков, уставив на них круглые, светящиеся в ночи глаза. Мальчики, прятавшиеся за спиной маленького француза, вздрогнули. Он обратился к сове. «Воробушек, ты опоздал. Мне теперь не до тебя. Я хочу поглядеть». И он двинулся вперед. Скрип его толстых башмаков по терновнику не заглушал звука в доме. Звуки повышались и понижались, мерностью ударений и непрерывностью напоминая разговор. Минуту спустя французик прибавил. «Только дураки боятся привидений». Ободренные его смелостью, тортевальские мальчики двинулись вперед, следуя за ним по пятам. Им казалось, что заколдованный дом непомерно вырастает. Говорят, что у страха глаза велики. Впрочем, тут был не только обман напуганного воображения. Дом действительно вырастал, так как они к нему приближались. Тем временем голоса в доме стали звучать все отчетливее. Дети слушали. Это не был шепот, но не был и голдеж. Минутами выделялись и ясно отчеканенные слова. Понять их было невозможно, они звучали странно. Дети останавливались, слушали и снова подвигались вперед. — Это разговаривают привидения, — шепнул маленький француз и тут же спохватился. — А я в привидения не верю. Мальчики из Тартывали испытывали сильное искушение спрятаться за хворостом. Но он остался далеко позади, а их друг, конопатчик, продолжал шагать к дому. Они дрожали от страха, следуя за ним, и не смели его покинуть. Шаг за шагом, растерянные, они подвигались вперед. Конопатчик обернулся и сказал им, «Вы знаете, что это неправда, никаких привидений там нет». Дом становился все выше и выше, голоса звучали все яснее и яснее. Они подошли. Теперь можно было различить, что в доме горел какой-то прикрытый свет, как от потайного фонаря. Подойдя совсем близко, дети остановились. Один из двух тортывальцев робко спросил «Что это висит там в окне?» «Это веревка», — шепнул другой. «Нет, змея». «Это веревка повешенного», — уверенно сказал француз. «Она помогает привидениям. Впрочем, я в них не верю». И в три прыжка он очутился у подножия дома. Было что-то лихорадочное в его смелости. Его маленькие товарищи дрожа последовали за ним. Они прижались к нему один справа, другой слева. Дети приложили ухо к стене. В доме по-прежнему шла беседа. Вот о чем там разговаривали мнимые привидения на своем непонятном языке. Стало быть, решено? Решено. Сказано? Сказано. Один человек будет здесь ждать и сможет отплыть в Англию с Бласкита? Если он заплатит. Он заплатит. Бласкита возьмет его в свою лодку. Не спрашивая, из какой он страны? До этого нам нет дела. Не спрашивая, как его зовут? «Об имени не спрашивают, взвешивают кошелек». «Хорошо. Человек этот подождет здесь, в доме. Пусть запасется пищей. У него все будет с собою». «В чем?» «Вот в этом мешке, который я принес». «Отлично. Могу я оставить здесь мешок?» «Контрабандисты не воры. А вы когда собираетесь отплыть?» «Завтра утром. Если ваш человек готов, он может отправиться с нами». «Он не готов». «Его дело». «Сколько дней ему придется ждать в этом доме?» Два, три, четыре дня. Может быть, больше, может быть, меньше. Верно ли, что Бласкита приедет? Верно. Сюда? В Пленмон? В Пленмон. На какой неделе? На будущий. В какой день? В пятницу, в субботу или в воскресенье. Не может случиться, что он не приедет? Он мой названный брат. Он приезжает во всякую погоду? Во всякую. Он не боится. Я Бласка, он Бласкита. Стало быть, он, наверное, здесь будет? Мы приезжаем каждый месяц, поочередно. Один раз он, другой раз я. Понимаю. Считая, с будущей субботы через неделю не пройдет и пяти дней, как Бласкита будет здесь. А если море будет неспокойно? Буря? Да. Бласкита запоздает, но приедет. Откуда он приедет? Из Бельбао. Куда он поедет? В Портланд? Это хорошо. Или в Торбей? Еще лучше. Ваш человек может быть покоен. Бласкита не выдаст? Выдают трусы, мои храбрые моряки. — Никто нас не подслушивает? — Нас не могут ни видеть, ни слышать. Сюда боятся ходить. Здесь пустыня. — Знаю. — Кто посмел бы нас подслушивать? — Правда. — Да если бы и стал, так не понял бы. Мы говорим на никому непонятном языке. Вы говорите по-нашему. Мы вас и считаем своим. — Я пришел условиться с вами. — Мы и условились. — Я ухожу. — Идите. — Скажите мне, если пассажир пожелает, чтобы Бласкит отвез его не в Портланд и не в Торбей? — Пусть приготовят золотые. «Бласкита сделает, что он пожелает?» «Бласкита сделает, что пожелают золотые». «Много времени нужно, чтобы доехать до Торбея?» «Как вздумается ветру?» «Часов восемь». «Немного больше или немного меньше?» «Бласкита будет в повиновении у своего пассажира?» «Если море будет в повиновении у Бласкита?» «Ему хорошо заплатят». «Золото — это золото, а море — это море». «Верно». «Человек с золотом делает, что может, ветер делает с морем, что хочет». Человек, который рассчитывает уехать с Бласкита, будет здесь в пятницу. Хорошо. В какое время причаливает Бласкита? Ночью. Мы ночью причаливаем и ночью отплываем. Наша жена зовется морем, наша сестра зовется ночью. Жена иной раз обманет сестра никогда. Все условлено. Прощайте. Доброй ночи. Глоток водки? Благодарю. Это лучше сиропа. Помните, вы дали мне слово. Мое имя вам порука. Прощайте. «Вы джентльмэн, а я Дети слушали этот разговор, не понимая ни слова. Им ясно было одно — только черти могли говорить на подобном языке. Дети бросились бежать со всех ног. Маленький француз, наконец поверивший в привидения, бежал быстрее всех. Во вторник после этой субботы Клюбен снова привел в Сен-Мало свой пароход. Томаулипас все еще стоял на рейде. Клюбен, пыхтя трубкой, спросил хозяина таверны Жан. «Когда же, наконец, отойдет-то Маулипас?» «Послезавтра, в четверг», — ответил хозяин. В этот вечер Клюбен ужинал за столом береговых сторожей и против обыкновения вышел после ужина. В обычные часы его не было в конторе прохода и он прозевал погрузку. Это было замечено, он считался таким исполнительным человеком. По-видимому, он успел побеседовать со своим приятелем Минялой. Он вернулся через два часа после того, как на Нагетской башне зазвонили, что пора тушить огни. Наступила полночь. Глава двадцать третья. Ночлежный приют и лавка редкостей. Сорок лет тому назад в Сен-Мало была улочка под названием Улочка Кутанше. Она не существует больше, она уничтожена ради красоты города. Это был двойной ряд деревянных домов, покосившихся друг на друга. Место между ними оставалось как раз столько, сколько нужно было для сточной канавы, называвшейся улицей. Приходилось шагать, расставив ноги по обе стороны воды, задевая ту головой, то локтем дома, направо и налево. Эти старые бараки норманского средневековья очертаниями напоминают человеческие лица. Не лочуги а ведьмы. Их вдавшиеся этажи, выдвинутые свисающие крыши, остроконечные навесы и целый лес жердей и решеток кажутся губами, подбородками, носами и бровями. Слуховое оконце — это глаз, кривой. Щека — это стена, изброжденная морщинами, пестрящая лишаями. Дома касаются друг друга лбами, как будто замышляют что-то недоброе. Эта архитектура вызывает воспоминания о старой цивилизации, с ее вертепами, западнями, ловушками и притонами. Один из домов улицы Кутанше, самый большой, прославленный, или, вернее, ославленный, назывался Жакресарт. Этот дом был жилищем тех, кто лишён жилищ. Во всех городах, особенно в Приморских, Портовых, в низах населения образуется осадок. Темные личности, которые часто даже полиция не может установить, авантюристы, изворотливые молодцы, подозрительные химики, поглощенные нескончаемыми опытами – вот кто образует этот осадок. Здесь собираются лохмотья всякого вида и все способы в них щеголять. Сухие плоды бесчестности. Люди, потерпевшие крушение, несостоятельные должники, герои неудачных грабежей или краж со взломом, развратники и развратницы, дырявые совести и прорванные локти. Сюда стекаются мошенники, впавшие в нищету, прежние хищники, теперь измученные голодом, мелкие преступники, галяки в самом жалком смысле этого слова. Люди эти напоминают животных». Они забиваются в угол, откуда их порой прогоняет метла, зовущаяся полицейской облавой. В Сен-Мало дом Жакрисарт был таким углом. В подобных убежищах редко встретишь крупного преступника, бандита или убийцу. Здешний убийца — это скотский пьяница, здешний вор — это мелкий жулик. Плевки общества, а не его рвота. Но полагаться на это все-таки нельзя. Из подобных мест полиции случалось вылавливать и знаменитых злодеев. Иной раз здесь ищет приюта и честность, доведенная до нищеты. В навозе попадаются жемчужины. Такие скорбные и ослепительные находки возможны. Убежище, о котором идет речь, представляло собой скорее двор, чем дом, и скорее колодец, чем двор. Оно не выходило окнами на улицу. Фасадом служила высокая стена с пробитой в ней низкой дверью. Подняв щеколду и толкнув дверь, посетители попадали во двор. Посреди двора бросалось в глаза круглое отверстие, обложенное камнями на уровне земли. Это был колодец. Двор был мал, колодец – велик. Вокруг колодца была полуразрушенная мостовая. Четырехугольный двор был застроен с трех сторон. Со стороны улицы ничего не было, но против двери и по правую и по левую сторону находились жилые помещения. Кто входил сюда ночью, слышал шум смешанных дыханий, и если светила луна и звезды, он видел вот что. Двор? Колодец? Вокруг двора против двери сарай в виде галереи, источенной червями, совершенно открытый, с потолком из балок, подпертых неравномерно расставленными каменными столбами. Вокруг колодца на соломенной подстилке торчали вверх подошвы стоптанных башмаков, из дыр которых высовывались пальцы, множество голых пяток, мужские ноги, женские ноги, детские ноги. Все эти ноги спали. За этими ногами глаз, погружаясь в полутьму, различал неподвижно вытянутые тела, спящие головы, мужские и женские, лохмоть смешавшиеся среди навоза, зловещая свалка человеческих тел. Это была общая спальня. За пользование ею платили два су в неделю. Ноги касались колодца. В ненастные ночи ноги эти поливал дождь, в зимние ночи тела эти осыпал снег. Кто были эти люди, неизвестно. Они приходили вечером, а утром исчезали. Иным удавалось проскользнуть сюда на одну ночь и ничего не заплатить. Большинство ничего не ело днем. Все пороки, все преступления, все заразы, все бедствия. Общий изнурительный сон на общей постели в грязи. Их забросили в этот приют дальняя дорога, корабль, пришедший накануне, освобождение из тюрьмы, случай, ночь. Каждый день судьба вытряхивала здесь свою мусорную корзину. Сюда входил кто хотел, спал кто мог, говорил кто смел. В этом месте шептались, спешили смешаться в общую кучу. Пытались забыться сном, если нельзя было исчезнуть в темноте, брали от смерти, что могли. Люди смыкали глаза в агонии общей свалки, повторявшейся здесь каждый вечер. Откуда брались эти люди? Из общества, ибо это несчастные отбросы. Из волны, ибо это пена. Не каждому доставалась солома. Много голых тел лежало на камнях. Они засыпались, томленные, просыпались, одервеневшие. Колодец без ограды и крыши, вечно открытый, был очень глубок. Туда строился дождь, просачивались нечистоты двора. Рядом стояло ведро, которым набирали воду, кто хотел пить – пил, кто тосковал – топился. От сна среди навоза он ускользал в вечный сон. В 1819 году из этого колодца вытащили 14-летнего ребенка. В этом доме грозила опасность тем, кто был не из числа братьей, чужих здесь не любили. Знакомы были эти люди? Нет. Они нюхом чуяли друг друга. Хозяйка была молодая, довольно красивая женщина в чипце, украшенном лентами, с деревянной ногой. На заре двор пустел, ночлежники разбегались. По двору бродили петух и куры, они весь день рылись в навозе. Поперек двора лежало на столбах перекладина, что напоминало виселицу. Часто после дождя на перекладине этой сушилось шелковое платье, мокрое и грязное. Оно принадлежало женщине с деревянной ногой. Над сараем вокруг двора поднималась одноэтажная стена жилого дома, а над нею был чердак. Полузгнившая деревянная лестница вела через отверстие в потолке наверх. Шаткая лестница, по которой, громыхая неверной поступью, взбиралась хозяйка. Ночлежники жили во дворе, а постоянные жильцы в доме. В окнах не было ни одного стекла. От дверей остались одни наличники, от каминов — одна облицовка. Таков был этот дом. Из одной комнаты в другую переходили через четырехугольные отверстия, где когда-то были двери. Полы покрывала обвалившаяся штукатурка. Непонятно было, как дом держался. Он трясся от ветра. По обветшалым скользким ступеням лестницы едва можно было подняться. Стены превратились в реднину. Дом этот впитывал зиму, как губка воду. Обилие паутины казалось единственной порукой в том, что дом не сейчас еще рухнет. Никакой мебели. В углах два или три распоротых тюфяка, набитых не столько соломой, сколько пеплом. Кое-где попадались кувшин или миска, употреблявшиеся на все что угодно. Приторный и отвратительный запах. Из окна виден был двор. Он напоминал воз, нагруженный мусором. Он был завален неописуемой дрянью. Все это гнило, ржавело, плесневело. Со стен из живых людей падали отбросы, обломки были усеяны лохмотьями. Кроме мимолетных посетителей, ютившихся во дворе, в доме были три постоянных жильца – угольщик, трепишник и изобретатель золота. Угольщик и трепишник спали на соломенных тюфяках в первом этаже. Изобретатель золота, химик, жил на чердаке. Изобретатель золота был немного поэт. Он жил под самой крышей в комнате с маленьким оконцем и большим камином, настоящей пропастью, где завывал ветер. Так как в оконце не было рам, он прибил над ним кусок корабельной обшивки, выброшенный на берег после какого-то крушения. Она скупо пропускала свет и щедро пропускала холод. Угольщик изредка платил за квартиру мешком угля. Трепишник каждую неделю поставлял зерно для кур, а изобретатель золота ничего не платил. В ожидании будущего богатства он сжигал дом. Он сорвал все, что там было деревянного, и каждую минуту выдергивал из стены или крыши какую-нибудь дранку, чтобы подогреть свой котелок с золотом. По стене над постелью трепишника тянулись два столбца, написанных мелом цифр. Один столбец из строек, другой из пятерок, смотря по тому, сколько стоила мера зерна, еженедельно покупавшейся для кур. Три лиатра или пять сантимов. для изготовления золота химик употреблял разбитое старое пушечное ядро которое он называл котлом в нем производил замысловатое соединение разных веществ их превращение всецело его поглощало иногда он сообщал результаты своих опытов босикам во дворе они над ним смеялись он говорил эти люди исполнены предрассудков его очаг поглощал множество дров в нем исчезли перила лестницы Мало-помалу в нем сгорал весь дом. Хозяйка говорила изобретателю, «Вы мне оставите одну скорлупу». Он обезоруживал ее, сочиняя ей стихи. Обязанности слуги в доме исполнял не то ребенок, не то карлик, не то двенадцати, не то шестидесяти лет, забастый, с метлой в руке. В доме была еще лавка. Какая же это лавка? В высокой стене, выходившей на улицу, справа от двери во двор, пробито было прямоугольное отверстие. Оно служило и окном, и дверью. В нем были ставни и рама. Это была единственная в доме ставня с крюком и задвижками и единственная рама со стеклом. Отверстие это вело в маленькую комнату, отгороженную от сарая, где спали ночлежники. Над дверью, со стороны улицы, красовалась сделанная углем надпись «Здесь продаются редкости». Внутри на полках стояло несколько фаянсовых горшков с отбитыми ручками продырявленный китайский зонтик, затейливо разрисованный, который нельзя было ни открыть, ни закрыть, железные и глиняные черепки, мужские и женские шляпы с пробитым дном, три или четыре раковины, несколько пачек старых костяных пуговиц, табакерка с портретом Марии Антуанетты и разрозненный том учебника алгебры. Этот-то товар и назывался редкостями. В лавке была еще задняя дверь, она вела во двор. В лавке стояли стол и табурет. Женщина с деревянной ногой сидела за прилавком.